Глава 3. Однажды после полудня Иисус и ученики его проходили по каменистой и горной дороге, лишённой тени. И так как уже более 5 часов находились в пути, то начал Иисус жаловаться на усталость. Ученики остановились, и Пётр с другом своим Иоанном разостлали на земле плащи свои и других учеников. Сверху же укрепили их между двумя высокими камнями и таким образом сделали для Иисуса как бы шатёр. И он возлёг в шатре, отдыхая от солнечного зноя, а они же развлекали его весёлыми речами и шутками. Но видя, что и речи утомляют его, сами же, будучи мало чувствительны к усталости и жару, удалились на некоторое расстояние и предались различным занятиям. Кто по склону горы между камнями разыскивал съедобные корни и найдя приносил Иисусу, кто взбираясь всё выше и выше, искал задумчиво границ голубеющие дали и не найдя поднимался на новый островерхий камни. Иоанн нашёл между камней красивую голубенькую ящерицу и в нежных ладонях тихо смеясь принёс её Иисусу. И ящерица смотрела своими выпуклыми загадочными глазами в его глаза, а потом быстро скользнула холодным тельцем по его теплой руке и быстро унесла куда-то свой нежный вздрагивающий хвостик. Петр же, не любивший тихих удовольствий, а с ним Филипп, занялись тем, что отрывали от горы большие камни и пускали их вниз, состязаясь в силе, И привлечённые их громким смехом, понемногу собрались вокруг них остальные и приняли участие в игре. Напрягаясь, они отдирали от земли старый оброшенный камень, поднимали его высоко обеими руками и пускали по склону. Тяжёлый он ударялся коротко и тупо и на мгновение задумывался, потом нерешительно делал первый скачок. И с каждым прикосновением к земле, беря от неё быстроту и крепость, становился лёгкий, свирепый, все сокрушающий. Уже не прыгал, а летел он со скаленными зубами, и воздух свистя пропускал его тупую круглую тушу. Вот край плавным последним движением камень взмывал кверху и спокойно в тяжёлой задумчивости, а кругло летел вниз. на дно невидимой пропасти. «Ну-ка, еще один!» — кричал Петр. Белые зубы его сверкали среди черной бороды и усов, мощная грудь и руки обнажились, и старые сердитые камни, тупо удивляясь поднимающей их силе, один за другим покорно уносились в бездну. Даже хрупкий Иоанн бросал небольшие камешки И тихо улыбаясь, смотрел на их забаву Иисус. Что ж ты, Иуда? Отчего ты не примешь участия в игре? Это, по-видимому, так весело, спросил Фома, найдя своего странного друга в неподвижности за большим серым камнем. У меня грудь болит, и меня не звали. А разве нужно звать? Ну так вот, я тебя зову, иди. посмотри, какие камни бросает Петр. Иуда как-то боком взглянул на него, и тут Фома впервые смутно почувствовал, что у Иуда Искариота два лица. Но не успел он этого понять, как Иуда сказал своим обычным тоном, льстивым и в то же время насмешливым, «Разве есть кто-нибудь сильнее Петра?» Когда он кричит, все ослы в Иерусалиме думают «Пот, что пришёл их мессия и тоже поднимают крик ты слышал когда-нибудь их крик фома